даже с беспокойством я бы сказала. Вот протянул колбу из прозрачного стекла, что так напоминало магическую сферу, учителю. Тот осторожно двумя руками взял сосуд и поднял к свету. И мы все, затаив дыхание, увидели внутри нее что-то очень похожее на черный дым, что идет от костра, если кинуть туда кусок застывшего сока дерева ро, плотный и отвратительно пахнущий. Как пахло то, что было внутри колбы, мы не знали, так как горлышко было запечатано воском. Какая знакомая печать, задумчиво протянул учитель и поднял глаза на Отеса. Рассказывайте, где достали, а главное как? В вашем кабинете, вздохнув, признался наш умник. Я подумал, раз вы дали такое задание, то оно должно быть выполнимым, и у кого-то на острове есть образец тьмы разлома. Вы, милорд, были первым кандидатом. Андрей Арьеро смеялся и уточнил: "Украли? Как можно, магистр?" Отес прикинулся глубоко оскорбленным, хотя я видела, что парень доволен реакцией магистра. «Ведь за то, что ученик лазал в кабинет к учителю, и наказание заработать можно. Я сказал вашему помощнику, что образец нужен вам на занятии с нашей группой, так как вы дали нам специфическое задание. "Удивительно", Андре Арьера смеялся. «И надо сказать, вы первый, кто додумался до такого простого способа стащить что-то из моего кабинета. Благодарю вас, мистер Гира", подсказал Отс. "Благодарю вас, мистер Гира". А теперь обрадуйте меня еще больше и скажите, что не пытались сорвать печать и потрогать образец руками. Нет-нет, тут же ответил сокурсник, но я уловила в его голосе крохотную заминку и вдруг вспомнила черное пятно на щеке, словно он где-то перемазался в саже. Отлично. Садитесь, мистер Гира, остальные тоже могут вернуться на свои места, сказал учитель. Я оглянулась и поняла, что почти все ученики стоят, пытаясь разглядеть загадочный образец, а вьер так и вовсе залез на стул. Алисия разрумянилась и кусала губы, а вот Мирйем не было дотмы и разлома никакого дела. Девушка все так же бросала беспокойные взгляды на дверь. Дженнет пропускала уже второй урок. Раз уж у нас, благодаря мистеру Гира, есть образец, предлагаю провести маленький эксперимент. Магистр вернулся к своему столу, положил свой черный клинок, потом сосуд с тьмой разлома и стал закатывать рукава рубашки. А это безопасно? спросила Алисия. Пока я здесь да, но повторять не рекомендую. С этими словами учитель поднял колбу и сломал печать. Мэри испуганно вскрикнула, а Рот выругалась, Причем я понятия не имела, что она знает такие слова. Гейли снова вскочила. Один из рыцарей тоже, но в отличие от подруги, парень с грохотом уронил стул. Учитель между тем наклонил колбу над черным клинком. Мы затаили дыхание. Но несколько томительных минут ничего не происходило, а потом что-то черное, что-то маслянистое осторожно высунулось из сосуда. Оно походило на червяка. Или на щупальце осьминога, что подали нам с маменькой в одном из ресторанов Эрнесталя. Маменька, кстати, так и не смогла заставить себя положить в рот этот заморский деликатес, а заказала потому, что жена, Казначея Сиоли, сказала, что каждый уважающий себя человек должен это попробовать. Матушка решила, что она уважает себя достаточно и достаточно обеспечена для того, чтобы не есть слизких червяков с присосками. Щупальце словно живое шевельнулось, потрогало край сосуда, высунулось сильнее, словно пробуя воздух на вкус, а потом коснулось черийского лезвия. Коснулось, зашипело и отпрянуло. На лезвие вскипали остатки черного вещества, как попавшая в очаг вода. Я не заметила, как вцепилась пальцами в стул. Вцепилась настолько сильно, что заболели руки. Я уже слышала это шипение, даже видела, как нечто вскипало на лезвие моего черного клинка. Там, в запретном городе. Гэлли побледнела упал еще один стул. На этот раз встал мёрдок. «Черные клинки, продолжал рассказывать учитель, торопливо запечатывая колбу. Изменившись в разломе, больше не принимают в себя тьму, ибо сосуд полон. Воск плавился под пальцами магистра, повинуясь его зёрнам изменений. Теперь они только отталкивают и разрушают ее. Они наше главное оружие против демонических созданий и их магии. Если бы не чёрное железо, созданное в 25-й год от образования разлома, людям бы пришлось очень нелегко. Андре Арье продолжал говорить, а я вдруг поняла, что уже слышала это. Нет, не слышала, читала в настороженной тишине спальни первого форта. Та самая книга, с которой я пыталась скоротать длинную, наполненную шорохами ночь. Как же там было? После прорыва дюжины демонических созданий на Траворийскую равнину в 30 году от образования разлома была отмечена исключительная разящая способность металла супротив созданий тьмы. Черные клинки придумали, чтобы сражаться с демонами против их магии. Почему я не вспомнила об этом раньше? Ответ прост, потому что мысли были заняты другим, например, одним рыцарем, для которого на площади уже построили виселицу. Вот почему металл твари, что преследовали нас в запретном городе, не стопарила от зерен изменений. Это был не металл, настоящий металл не плавится при соприкосновении с черийской сталью. Этиян же убедился в этом, когда колотил клинком по морде настоящей железной кошки на ристалище. А тот в запретном городе плавился. Неужели кто-то что-то натравило на нас демонических животных? Нет, животные были самые обычные. Я вспомнила, как баран перебирал ногами в воде. Вода, что не пропуская две трети изменений, смывая их начисто. Девы, мне бы тогда насторожиться. Кто-то или что-то наложило на животных личины, и не просто личины, а с применением тьмы разлома, магии демонов. Кто-то или что-то. Осталось выяснить кто и зачем. Клин клином», — в установившейся тишине вдруг сказал Мэрдок. Или подобное подобным, согласился учитель. «А тьма наполняет и изменяет только предметы, спросила Гели. Нет, ответил магистр. Что угодно. И даже человека продолжала спрашивать подруга, а я даже не сразу поняла, к чему она клонит. Но андре Арье, похоже, понял, потому что ответил. И даже человека. Значит, именно так попавшие в разлом маги теряли магию, спросил вдруг Отес. Она наполняла их до конца, не оставляя ни миллиметра для маневра. Они больше не могли ни изменяться, ни изменять. Эта теория не доказана, скупо ответил учитель. Да-да, я точно помню, что в книге о житии святой Гвиневер говорилось не о науке, а о наказании богинь. Предлагаю вернуться к предмету, сказал магистр, убирая со стола клинок и колбу с веществом. И повторить азы специально для тех, кто пропустил первое занятие. Магистр Арье позвал Мэрдок. А раньше до черных клинков, как люди боролись с демонами? Разве не было никакого иного способа? Мы все выжидающе уставились на учителя. Хороший вопрос. Неужели почти 30 лет с момента образования разлома нам было нечего противопоставить тварям тьмы? Способ был, очень рискованный, но Магистра прервал стук в дверь. Не дождавшийся разрешения, в аудиторию валился запыхавшийся парень. Когда вваливаются так бесцеремонно, прерывая учителя на полуслове, этому должна быть веская причина. Я снова почувствовала тревогу, теперь уже куда сильнее. Магистр Арье, вас просят подойти в главный зал Магиуса. Срочно. Парень отдышался и добавил: "Нападение на одного из учеников. Плюс кто-то видел у развалин первой библиотечной башни Тьерского барона, объявлена боевая готовность". Теперь уже все повскакивали с мест. Рыцари заговорили разом. Я почувствовала, как сердце начинает стучать все быстрее и быстрее. Тьерский барон, новое прозвище Криса. Его видели А это значит, значит, развалины башни уже окружены, и я повернулась, в поле зрения попал пустой стол, где обычно между Миррием и Алисией сидела герцогиня. Он оставался пустым даже в этой аудитории. Вернее, девушки оставили его пустым, ожидая подругу. Подняла голову, встретилась взглядом с Миррием и увидела в ее глазах отражение своей тревоги. "Значит так", говорил на ходу магистр Арье. "Пусть это будет вашим заданием. К следующему уроку жду от вас полного описания способа борьбы с демонами". Не хватает еще только задания принести образец, пробормотала Гелли. И, словно услышав ее, магистр добавил: "А кто принесет образец?" Дальнейшие его слова мы не разобрали, так как учитель уже вышел в коридор. "Образец чего?" уточнил Ит'ен. "Видимо, демона", ответил ему Жоэль. "Или способов борьбы с ним", закончил Отос. Все кинулись к двери, и этиены, Жоэлы даже Мирье, но я успела первой, выскочила в коридор, бросилась к лестнице. Его видели, девы Я очень старалась не бежать, но все же не смогла. Сорвалась, сорвалась, преодолев последний десяток ступеней, выскочила на улицу, спрыгнула с крыльца и кинулась к библиотеке. И только спустя минуту поняла, что забыла одеться, что куртка и шляпка так и остались в аудитории. За спиной послышались чьи-то шаги. Я обернулась и, к своему удивлению, увидела совсем не Гели и не Джойла, а Мирйем, которая догоняла меня, едва не задыхаясь от быстрого бега. Мы обе остановились, когда увидели оцепление из старших рыцарей, несколько серых отдавали им команды. "Знаешь, это даже обидно", сказала Мерьем, пытаясь восстановить дыхание. "Что обидно? Она ведь тоже разгадала загадку магистра Арье, узнала, что за вещество он имел в виду, а все лавры достанутся этим, этим". Я посмотрела на нее в замешательстве. Последнее, что меня сейчас волновало, так это задание учителя. Наверное, она увидела это в моих глазах, потому что сразу смутилась и пробормотала: Надеюсь напали Палеи, не на нее. Очень надеюсь, потому что иначе герцог Герцектрит снимет со всех головы. Впервые я была согласна с Мирьем, но нашим надеждам не суждено было сбыться. Через минуту из второй библиотечной башни выбежал библиотекарь мистер Кон, и замахал руками, привлекая внимание серых псов и наши, само собой. А еще через минуту из башни вынесли носилки. Мирйем мохнула, Кто-то запричитал. Я обернулась и увидела стоящую за спиной Мэри, за ней бледную как полотно Гэли, Корина, Оли, почти всю нашу группу, а также Жоэла, Эмери, даже старшекурсник Тьерри остановился рядом с сестрой. Хорошо, хоть голова не закрыта, значит, жива, прошептала Мирйем я снова повернулась к библиотечным башням. все таки это была герцогиня. Она казалась такой маленькой на этих носилках, такой беззащитной, такой бледной. Гдженет направился подоспевший к месту действия целитель. Высокий мужчина сделал рыцарям знак остановиться, поставил на землю сокваяшу и склонился над бессознательной девушкой. По голове, что ли, стукнули, пробормотала Миррем. Скорее уж шею свернули, тихо высказался Эмери. Совсем с ума сошел, да, огрызнулась Миррем. Совсем не стал луковить рыцарь в меховой куртке. Я увидела, как магистр Виттерн пытается что-то доказать одному из серых псов, но тот только отрицательно мотал головой. Да что же происходит? Запричитал кто-то. Я повернулась и, прошептав "Простите", стала пробираться сквозь толпу. У нее рана на шее. Смотрите, весь ворот в крови. Все шумели, толкались. Кто-то даже осмелился выкрикнуть вопрос, но серые не отреагировали. Проходя сквозь алые плащи, я поняла, что к магам и рыцарям присоединились жрицы. Продолжая идти, я не сводила взгляда с магистра Витерна. Мне нужно было знать, что он говорил. Я собиралась заняться совершенно недостойным леди подслушиванием. Нет, это вы не понимаете. Донёсся до меня сердитый голос магистра, и я остановилась рядом с молоденькой веснушчатой жрицей, которая что-то шептала на ухо подруге. До учителя оставалось всего несколько шагов. Герцктрит это не мальчик с конюшни, и пусть он не первый советник князя и даже не второй, но он главнокомандующий его армией. Вы это понимаете? А там милорд указал рукой на силки, рядом с которыми всё ещё стоял целитель, его единственная дочь. До вас дошло или нет? Нужно немедленно снаряжать дирижабль». Никто не покинет академикум без приказа князя, сказал серый. По голосу чувствовалось, что он повторял эту фразу уже не раз и не два, что она самому ему порядком надоела. "Давайте еще раз", терпеливо повторил учитель. "Девушку нужно немедленно переправить на землю". "Йен!" раздался женский голос, и магистр обернулся. От главного здания академикума к нему спешила Аннабель Крее. Мужчина раздраженно повел плечами, но все же кивнул и учтиво поприветствовал Баранасса. Что происходит? Что с девушкой? А происходит то, к вящему облегчению серого рыцаря, магистр переключился на жрицу, что жизнь и здоровье ученицы под угрозой. И в этот момент целитель наконец выпрямился и произнес слово, всего одно. Не знаю, было ли оно услышано теми учениками, что стояли ближе, или кто-то умел читать по губам, но слово подхватили и стали повторять. Раз за разом, всё громче и громче, пока оно не загрохотало как волна, что силой обрушивается на неприступный берег. Короста. Иен Энвитер выругался. Короста, короста, но это невозможно. Маги не болеют коростой. Все загалдели, почти закричали. Ученики, стоявшие в первых рядах, вдруг попятились, словно болезнь могла вытянуть невидимые руки и коснуться их, как только что коснулось страшное слово. Да, маги не болеют магическими болезнями. Они не могут заразиться той коростой, что бродит по Аэре с незапамятных времён и всегда поражает лишь одного члена семьи. Неужели целитель ошибся? Я посмотрела на высокого мужчину, на его напряженное лицо и поняла, что уже знаю ответ. Нет, не ошибся. Это иная короста, не болезнь, а яд, что готовят из коры лысого дерева. Перед его действием маги также беззащитны, как и люди, и передается эта зараза через кровь. Нет, не передается, ее впрыскивают специально, а у Дженет рана на шее. Девы еще недавно людей травили на улицах Лиежа, а сегодня эта беда пришла в академикум. Нет, даже не сегодня. В тот день, когда бежал Альберт, он тоже заразил одного из серых псов, но тогда это меня не ужаснуло. Серый это не ученик, не тот, кто сидит за соседним столом и отпускает ехидные комментарии. Девы, что же будет? Короста, короста! Невозможно! Я хочу домой! Все заговорили разом. Один ученик толкнул другого. "Йен!" предупреждающе выкрикнула Анабель Крея. И я попробую поговорить с князем. Давай, кивнул магистр, разом забывая о том, что только что сам ей выговаривал. Леди Трит, надо отправить на землю немедленно, и если начнется паника, то, "Смотрите!" закричал кто-то. "Смотрите, это же Тьерский барон!" Перед библиотекой на миг воцарилась полная тишина, а потом где-то скатился камешек. Самый обычный обломок каменной стены скатился с насыпи, и все повернули головы. Не могли не повернуть. Он стоял там, среди развалин башни. Паровая тяглавая лапа похтела рядом, но рабочий, что дергал за управляющие рычажки, так же, как и все, замер, глядя на барона Оуэна. Да, это был Крис. Его я узнаю всегда. Почувствую сердцем и не спутаю ни с одним другим мужчиной. Высокий, напряженный, готовый в любой момент броситься прочь или ринуться в драку. Он стоял там, на обломках первой библиотечной башни, и обводил взглядом толпу, словно пытаясь кого-то найти. Наши глаза встретились, сердце гулко забилось. Девы, что он делает? Почему стоит вот так? Почему не бежит прочь, ведь он знает, что его ищут, зная, для кого построена виселица. не может не знать. Беги, прошептала я тихо. И он словно услышал, бросился в сторону, поднырнул под тягловую лапу. И всё пришло в движение. А рывком вернулись звуки, крики, топот солдатских сапог, шелест вынимаемого оружия, отрывистой команды. Взять его. И огонь его тепло, что само прыгнуло в руки, стоило только одному из серых псов поднять метатель и разрядить его вслед Крису. Бабахнуло так, что один из рыцарей выронил носилки с дженет. Кто-то запричитал, кто-то до сих пор на разные лады повторял: "Короста, короста". Несколько серых бросились вслед за Крисом. Оцепление вокруг разрушенной библиотеки распалось, но и ученики отнюдь не стремились больше приблизиться к раненой, а наоборот, отпрянули. Стоять, Астор услышала я резкий крик за спиной и поняла, что тоже бегу по обломкам первой библиотечной башни. Из кабины тягловой лапы на меня смотрел испуганный рабочий, а пар продолжал подниматься в небо. Еще один выстрел где-то там за второй и третьей башнями, за их лестницами и переходами. Цветок пламени распустился прямо на куче щебня и тут же потух. Всего лишь случайный выплеск, который я не удержала в ладонях, всего лишь отскочившая искра. Да и гореть на развалинах было давно уже нечему. Астер снова услышала я крик и в этот момент увидела Криса. Он выскочил к жилым корпусам отречения. Едва не сбив худенькую жрицу, двое серых бежали следом, третий перезаряжал метатель, Четвертый нырнул за здание и вот-вот должен был выскочить сбоку, а чуть дальше готовились отпустить зерна изменений маги. У него не было шансов, и если уж беглеца заметили, то рано или поздно загонят в угол. Если только ему не удастся скрыться. Пропасть из поля зрения всего на несколько минут, заставить их растеряться, кружить на месте, как потерявших след собак. Если только кто-то их не отвлечёт или что-то. Я ощутила, как мой огонь сорвался с пальцев, как растёкся повсюду тёплой, упругой волной. Нет, даже не огонь, а всего лишь его тепло. Всего лишь жар, что заставляет людей отдёргивать от костра руки. И снег под ногами мгновенно растаял. Только что все вязли по щиколотку, а теперь бежали по лужам, разбрызгивая капли. Снег растаял не только передо мной. Он растаял везде, куда выплеснулась сила, растаял разом от края до края острова. Растаял тот, что еще висел в воздухе невесомым крошевом, даже на крышах домов, даже в сточных трубах и на подоконниках, даже тот, что забился в подвальные окна. Весь снег, что был на острове. Я бы могла дотянуться и дальше, но Астер Рявкнули почти на ухо, и я почувствовала, как земля, та самая земля, залитая талой водой, ушла из-под ног. Успела еще заметить, как недоуменно переглянулись серые псы, как обернулись в мою сторону маги, как замер на дорожке Крис. И даже снова прошептать: "Беги, прежде чем, ну вы сами напросились, леди Астер". Шеи коснулись чужие горячие пальцы, надавили, и руки разом потеряли чувствительность, а в позвоночнике появилась предательская слабость, как после лихорадки, что заставляло матушку дежурить ночами у моей постели, а меня первое время ходить, держась за стены. Тогда болезнь выпила мои силы, сейчас это сделало чужое прикосновение. Я увидела половинчатое лицо милорда lorda Витерна и даже попыталась что-то промычать, но губы тоже перестали слушаться. Вы хотели поговорить, Ивидель? Вот сейчас и поговорим. Со злостью пообещал учитель и поднял меня на руки. А я даже не могла повернуть голову и посмотреть, куда он меня понес. Но что еще важнее, я не могла повернуть голову и посмотреть, продолжается ли погоня. И мы снова оказались в его кабинете среди хаоса бумаг и книг. «А не менее сейчас пройдет», — сказал магистр, опуская меня на стул. «Сперва вы почувствуете легкое покалывание. Я уже его почувствовала, но продолжала с укором смотреть на учителя. Правда, ему мои укоры были абсолютно безразличны. Покалывание растекалось по позвоночнику, и я поняла, что могу двигать головой, могу открыть рот. и... «Эта магия запрещена. Жрицы узнают, хотела выкрикнуть ему это в лицо, хотела увидеть, как он испугается или разозлиться. Но вместо крика вышел едва слышный шепот, а вместо того, чтобы испугаться, магистр грустно улыбнулся. Это не магия, Ивидель. Я всего лишь нажала одну из точек на вашем теле, наподобие той, что есть у вас на локте, когда вы им ударяетесь. не имеет вся рука. Так вот, теперь представьте, что вы ударились позвоночником. Меня этому научил один целитель с верхних островов. Я смогла наконец поднять руку и уцепиться за спинку стула. Магистр выпрямился. Но приятно знать, что вы настолько чтите заветы богинь, что готовы сдать меня жрицам. Хвалю. Из его уст это хвалю прозвучало горько. Только вот сейчас мне не было дела до его чувств. Мне и своих хватало с головой. Рассказывайте, приказал Йен Витерн, садясь за стол. Не то, почему вы бросились на помощь к барону Оуэну. Об этом и сам уже догадался. Рассказывайте остальное. А то, что этого остального много, я даже не сомневаюсь. Вы не дали мне помочь ему. Я попыталась встать на дрожащие ноги. Я не дал вам угробить вас обоих. Думаете, маги будут просто так смотреть, как вы проверяете пределы своей силы, отнюдь. Сейчас они его просто ловят, но если поймут, что взять живым пришельца с Тиэры невозможно, они его убьют. И очень быстро. Вы едва не превратили игру в догонялки в настоящий бой. Ничего не изменилось. Ему всё ещё некуда деться с острова, поэтому маги и осторожничают. Он налил в стеклянный бокал воды и поставил на стол передо мной. Словно в насмешку, я тут же ощутила сухость во рту, а ещё негодование, но какое-то беспомощное, потому что, возможно, только возможно, он был прав. "Благодарю", смогла прошептать я. Слова казались шершавыми и царапающими горло. "Не благодарите, а рассказывайте". Рассказывайте, если хотите, чтобы я помог вам, а возможно, и ему. Вот это ему и решило дело. А ещё то, что я ужасно устала быть одна, знать всё одна и решать всё одна. Очень боялась ошибиться, и этот страх стал моим постоянным спутником. А сейчас мне предлагали переложить часть этой ноши на чужие плечи. Я отпила воды и стала рассказывать. Сперва тихо, а потом всё громче и громче, словно боясь, что меня не услышат. Учитель не прерывал, не задавал вопросов, лишь все больше и больше хмурился. Я рассказала ему все, почти. Рассказала о первом форте, о князе, о библиотечной башне, о происхождении академикума, о дурацком слухе о том, что кто-то стоял на пороге моей комнаты, но так и не решился постучать. о следах на снегу, о вглядяв в спину, Умолчала лишь о том, что произошло между мной и Крисом в развалинах первой башни. Это принадлежало только мне и Оуэну. И если вы сейчас мне скажете, что это снова ваша операция, то просто не знаю, что я сделаю, пообещала я, сжимая кулаки. Кончики пальцев еще покалывало, но я уже могла двигаться. Если это и операция, то не наша, задумчиво проговорил магистр и встал. Значит, нужно выяснить, чья. И с этими словами Йен Ветер направился к двери. Я вскочила, пошатнулась, учитель обернулась. А вам лучше остаться здесь. Но вы сказали, нужно узнать, но я не говорил, что узнавать, что бы то ни было, мы будем вместе. Это, во-первых, А во-вторых, вы, Ивидель, не выйдете из этого кабинета, пока я не вернусь. И видя, что я уже готова возразить, пригрозил: "Не заставляйте меня надевать на вас скандалы, леди Астер. Но вы до сих пор ничего не поняли, Ивидель?" спросил он с таким участием, что мне почти стало больно. Так маменька интересовалась в сиротском приюте, все ли у них хорошо, не нужно ли чего. У них никогда не было все хорошо. Эти дети остались без родителей. И им всегда что-нибудь нужно, потому что дети вырастали из одежды, ломали игрушки, их нужно было учить читать, нужно много всего нужно. И маменька, и директриса приюта, обе это знали. И в тоне графини Астер это знание слышалось совершенно отчетливо. знание и снисходительная жалость к несчастным. Также сейчас смотрел на меня и Ен Витерн. Такие вопросы решают не там. Он кивнул на окно, за которым все еще слышался перестук капели. Их решают совсем в других местах. В тиши кабинетов и будуаров, за завтраком или за ужином, при личной встрече или обсуждая кого-то нужного или ненужного за глаза. Вы понимаете? Он склонился к моему лицу, а я не знала, что ему ответить. «Все будет так, как решит князь, и не иначе. Даже если вы положите в бою всех серых псов, это ничего не изменит. Оуэн не сможет бегать вечно. Но, но я не знала, что сказать, и ухватилась за первую мысль, что пришла в голову, но князь применяет запретную магию. Предлагаете послать к нему жрицу? Он же ее бедняжку повесит на первом же верстовом столбе. И нас с вами за компанию. Тогда уж, тогда уж мы точно не сможем ему ничего доказать. Но богини же запретили. Хотите обратиться в вышестоящую инстанцию? Отлично, но с богинями договаривайтесь без меня. Он снова жалостливо улыбнулся, как маменька одной из сироток, что подарила ей вышитый гобелен, который не подходил ни к одной гостиной, который казался везде неуместным, совсем как тон учителя Ми в отчаянии прошептала я. — «но что же нам делать? Вам ждать. А я пойду, пока выясню, поймали ли Оуена. И если поймали, попробую с ним поговорить, а потом с князем. Но если по возвращении я не застану вас на этом самом месте, магистр указал пальцем в пол. Если вы опять броситесь геройствовать, то на мою помощь больше можете не рассчитывать. Это ясно, Астер. Голос мужчины стал жестким. Да. Вот и отлично. Он снова улыбнулся, и изуродованная половина его лица скривилась. Дверь захлопнулась, и я осталась в кабинете магистра одна. В кабинете, где со всех сторон на меня смотрели не лица родовитых предков, а похвальные листы, грамоты, приказ о награждении и жалования каких-то привилегий, они давили сильнее, чем взгляды пращуров. О чего-то вспомнили слова магистра. Об этом и сам уже догадался. А кто еще, кроме него, догадался? Кто из тех, кто был сегодня у разрушенной библиотечной башни, видел, как я бросилась за тилерским бароном? Сколько еще таких догадавшихся? Я прижала руки к горячим щекам. А ведь это важно. И дело не в репутации. Не только в репутации, которая скоро начнет трещать по швам, как старое платье. Как сказал Крис, ножик у горла той, на которую боишься даже смотреть, самый лучший способ заставить открыть рот того, кто не хочет говорить. А если ножик приставят не к моему, а к его горлу? На что я готова, чтобы отвести беду от Криса? Ответ прост и ужасен. На всё. И проверять, есть ли у этого всё предел, мне совершенно не хотелось. Магистра не было долго, очень долго. Мне показалось целую вечность, но сколько точно, я не знала. От этого вечность становилась ещё длиннее. Я даже успела пожалеть об оставленном в комнате разбитом бригете, успела обругать учителя за медлительность, солнечный свет, что заглядывал сквозь стёкла, за яркость, успела даже зажать уши ладонями, чтобы не слышать крики с улицы, которые как нарочно провоцировали открыть эту дверь и выбежать. Крики Я подскочила к окну, пытаясь что-то разглядеть, но как назло напротив кабинета магистра росло дерево, невзрачное, с короткими топорщащимися ветками, а ещё дальше начинались высокие корпуса посвящения жриц. Я вытянула шею, но так толком ничего и не увидела и со злостью стукнула ладонью по подоконнику. Кисть тут же отозвалась болью. Грохнул выстрел метателя. Тяжело грохнул свинцовый заряд. Я вздрогнула, словно стреляли в меня. Снова раздались крики. На краткий миг я поддалась панике и бросилась к двери. Почему-то казалось, что там сейчас происходит что-то важное и что-то ужасное одновременно. Всегда что-то важное происходит без тебя. Стреляли в Криса, я была в этом уверена. Он там, а я здесь. «Вы едва не превратили игру в догонялки в настоящий бой. Вспомнила я слова магистра и остановилась. Поняла, что держусь за ручку двери, готовая распахнуть ее и выскочить в коридор. Поняла, заставила себя рожать пальцы и вернулась к окну, как раз в тот момент, когда с правого края показался шар отчаливающего дирижабля. Значит, он всё же сделал это, прошептала я. Смог уговорить князя, несмотря на очевидное неверие с трудом. Я пока не понимала, хорошо это или плохо. Снова раздались выстрелы, сразу три, словно канонада из пушек в честь спуска нового воздушного судна, вернее, взлёта. Такие же громкие и такие же пугающие. А потом шар накренился. Я до боли закусила губу. Девы раздался отвратительный скрежет. С таким звуком паровой мобиль задевает кирпичную стену. С таким звуком сминается кабина. С таким звуком лопается и осыпается на мостовое стекло. И пусть он слышался отдаленно, но воображение художника уже вовсю рисовала картины произошедшей катастрофы, совсем как в Эрнестеле 10 лет назад. Шар накренился, задевая дерево, кто-то заверещал, снова выстрелил метатель. Воздушное судно вздрогнуло, словно что-то ударило по шару. Его повело вправо на шпили отречения, которые издалека выглядели такими острыми. «И теперь уже", закричала я. Но тут шар выровнялся и стал медленно подниматься над островом. Я видела обрывок каната, который болтался у корпуса пассажирской корзины, словно крысиный хвост. И этот хвост тлел, как фитиль пушечного ядра. Дверь в салон отсутствовала, и я даже не хотела узнавать по какой причине. Лишь победно вскинула руку, когда дирижабль поднялся над верхушками шпилей, когда очередной свинцовый снаряд метателя пролетел мимо, когда воздушное судно развернулось и скрылось в густых облаках. А я еще добрых полчаса прижималась лбом к стеклу, стараясь разглядеть хоть что-нибудь. Но ни выстрелов, ни криков больше не было слышно. Видимо, игра в догонялки была закончена. Но воцарившаяся тишина казалась мне куда более зловещей, чем беготня и звуки сражения. Магистр вернулся, когда минула целая вечность. Дирижабль отчалил, коротко проинформировал меня учитель, подходя к столу. Дженед доставят к родным. Думаете, целителям удастся найти противоядие? спросила я просто потому, что нужно было что-то спросить. Что угодно, только не то, что мне хотелось знать на самом деле, потому что ответ мог мне не понравиться. Нет, не стал врать учитель. У нас был образец противоядия, но вы истратили его на барона Оуэна, хотя я и пытался вас остановить. А этот ублюдок не стоит даже. Не договорив, магистр повернулся, и я поняла, что он очень зол. Вы, вы же поверили в его виновность, да? сказала я, ненавидя себя за слезы, что звучат в голосе, ненавидя за слабость в коленях, ненавидя за отчаяние, что прошлось холодом по коже. Я хотел поверить, мисс Астер, резко ответил Генвитер. Но несколько минут назад барон Оуэн с боем прорвался на дирижабль. На тот дирижабль, который я лично уговорил князя отправить на землю, чтобы Дженет могла побыть семьей, пока у нее еще есть такая возможность. Один из серых видел, как механический взрыватель разнес дверь пассажирской корзины, когда судно отдавало швартовы. Это не наша технология. А на Стере у нас нет таких миниатюрных зарядов, что могут детонировать. Они его видели? Видели, что это сделал Кристофер? А давайте лучше поговорим о том, что видите вы или чего не видите. Не хотите видеть? Ивидель, вы словно ослепли, он махнул рукой и устало спросил. Леди Астер, вы понимаете, что дженет заразили коростой только для того, чтобы этот дирижабль отчалил, только для того, чтобы пришелец из мог уйти. Неправда, меня одолевало отчаяние. Все не так. Все должно быть не так. Магистр же поверил мне. Были же у меня смутные догадки насчет этого дирижабля, но, не слушая меня, сказал Йен Витерн. То есть вы предполагали, что все может так обернуться, но все равно уговорили князя, спросила я. Мне очень хотелось, чтобы он засомневался, чтобы допустил возможность того, что все это большая ошибка. Да, он снова посмотрел на меня, его полуприкрытый глаз на изуродованной стороне лица был налит кровью. Но почему, спросила я со слезами. Я сделал это потому, что жизнь всегда важнее смерти. И жизнь любого из моих учеников важна, будь это хоть Герцогиня, хоть дочь травника. Ради этой жизни стоит пренебречь смертью пришельца Стьеры. Он не пришелец Стьеры, неожиданно выкрикнула я. Я знаю это. Вы не знаете, а хотите в это верить. Хотите настолько, что я даже допустил возможность рокового стечения обстоятельств, хотя понимал, что ваш разум затмевает какая-то романтическая ерунда. Холод медленно поднимался по позвоночнику. Такого я не ожидала. Мой единственный союзник, поправка, тот, на кого я надеялась, тот, кто должен был мне помочь, оказался ничем не лучше остальных, даже хуже. Я чувствовала себя ребёнком, которому на день рождения вместо игрушек преподнесли учебник по грамматике. А если бы, если бы, и всё же я отчаянно старалась подобрать слова, хотя нужно было просто взять и уйти. А если бы взгляд упал на стол учителя, настоящая на нём миниатюры А если бы вам сказали, что она, и откнула пальцем в портрет девочки, пришелец, стиеры, что ваша голова забита романтическим бредом, вы бы поверили? Вы бы согласи? Я встретилась взглядом с магистром и замолчала. Думала, что он был в ярости, но ошибалась. Он был просто зол, а до ярости довела его я, глупыми, призванными непонятно кого и в чем убедить словами. «Еще одно слово о моей личной жизни, магистр нагнулся вперед, разглядывая моё лицо. Я сам вышвырну вас с острова. Благо, поводов вы дали предостаточно, он почти шептал, но этот шёпот звучал громче любого крика. А теперь вон отсюда, Астер. Как скажете, милорд. Я нашла в себе силы присесть в реверансе и пошла к двери, чувствуя предательскую слабость в ногах. И не думайте, что ему удастся уйти, догнал меня голос учителя. За ним в держаблю успели запрыгнуть Лео и Анабель, у серых псов к жестокому барону личный счет». Князь свяжется с ними, и прежде чем взять курс на льеж, судно сделает остановку в запретном городе. Ваш барон обречен, И чем быстрее вы это поймете, тем лучше. А как свяжется? не оборачиваясь, спросила я. Что? Как князь свяжется с дирижаблем? Как отдаст приказ? У нас что, уже вывели новую породу скоростных почтовых голубей или собрали их из металла и шестеренок?» Стоя на пороге, я оглянулась. Бросила один взгляд в изуродованное лицо магистра и поняла, что этой фразой добилась того, что не удалось никакими другими. На лице Ена Витерна было смятение. У меня все же получилось заставить его сомневаться. "Не ваше дело", хрипло ответил учитель. «Радуйтесь, что изоляции академикума конец". Я кивнула и вышла. все таки магистр был прав. Историю творят не оружием и не на поле боя, Ее творят за стенами кабинетов вот такими вот неосторожно брошенными словами.